Глава 3. Как ни странно, во дворец меня никто не вызвал. Лишь пришло послание от короля, которое привез сам господин Тублен. Главу королевской стражи Суриза оперативно посадила за стол, а я, прихватив тяжелый конверт с вензелями и внушительной королевской печатью, удалилась в небольшую комнату на первом этаже, где Суриза оборудовала себе кабинет. Сломала печать, вынула тесненную бумагу, развернула. «Леди Любовь, я, конечно, все понимаю, но союз столичных лекарей пришел ко мне в полном составе и попросил вас казнить. Позволить себе такую роскошь, как ваше убиение, я не могу». Ибо работаю на благо королевства, а не на лекарские душонки. Что это за история с воскрешением мертвой демоницы? Нет, я не сомневаюсь в ваших способностях, просто любопытно. Зная, что кому попало такую историю, вы не доверитесь рассказать, отправил к вам Тублана. Расскажите ему, он все передаст мне. Вашим здоровьем и благополучием на днях интересовался принц. Каритер практически полностью излечился и уже восстанавливает свои боевые навыки. Также мне пришло прошение о покупке вас в жены от самого императора Буара, который радеет за интересы своего племянника. Я с чистой совестью отказал, помня ваше нежелание идти в подчинение мужчин. Да и где император себе нового племянника искать будет? Турта передает вам благие пожелания здоровья и процветания. Так и сказала, лишь бы не загнулась. Засим считаю свое послание полным, жду рассказа от Тублана. Король Нератер, владыка Соединенного Королевства. Я отложила письмо в сторону и сложила руки на коленях. Король не дурак, а значит, просто так писать не будет. Каждое слово выверено и имеет свой подтекст. Во-первых, он требует объяснить ситуацию, чтобы аргументированно защитить меня от нападок дипломированных лекарей, которых, судя по всему, немало. Господина Тублана король послал, потому что и он доверяет ему а в это непростое время информацию никто не должен исказить. И поэтому мне нужно самой написать письмо королю, пока Суриза все объяснит стражнику. На демонском я до сих пор пишу не очень красиво, поэтому придется привлечь Олту, которой я тоже полностью доверяю. Во-вторых, магистр Бирет перешел в активное наступление на мою маленькую персону. А так как король знает про мою хрупкую психику, то прекрасно понимает, что неугодного муженька я попросту укокошу. Скорее всего, именно об этом он и предупредил императора. Но впредь мне придется быть куда осторожнее. Это их привязка штука серьезная. Особенно порадовало сообщение от Турты, а также известие про принца. То, что он восстанавливает функции организма, это замечательно. А вот то, что мной интересуется, надеюсь, что это от скуки и неуемного любопытства. Подумав, с минуту отправила двух вестников. Одного Суризе, чтобы она поговорила с господином Тубланом, второго Олте, чтобы зашла в кабинет и принесла пищей бумаги и конверт. Письмо сочиняли около часа, потому что подруга постоянно переспрашивала значение непонятных ей слов которое пришлось вымарывать и переводить на более простой язык, который понял бы и король. В этом плане драконицы цены не было. Когда письмо было готово, я передала его стражнику. Демон Клыкаста поулыбался и передал приглашение молитвы на их годовщину свадьбы. Пришлось сказать, что очень сожалею, но присутствовать не смогу, так как буду в школе. Посему могу отправить на свое место Суризу с мужем, как своих представителей. Господин Тублан тут же согласился и радостно отправился в обратный путь. Я только после отъезда господина Тублана поняла, что мужики в замке активно чем-то занимаются. Кто-то тренируется, кто-то выравнивает магии камни на стене, кто-то выгуливает ёчика. Лурд так вообще полировал пол перед входной дверью замка. Вот что делает. «Даже незначительный контроль со стороны короля. Все пределы. Мы же с Суризой и Олтой засели в гостиной и принялись обсуждать текущее положение вещей. Я рассказала демонице о содержимом письма от монарха и о своем ответе. «Магистр Бирот от тебя не отстанет», — добавила Олта. «У него идет привязка». «А это значит, что тебе рано или поздно придется смириться и сдаться ему». «Нет уж. Во-первых, что тогда будет с вами?» «Напомнила я о том, что пожалованный мне королем титул не является передаваемым». Олта стушевалась. «Во-вторых, если мне удастся изучить химические процессы, которые способствуют появлению этой привязки, то наверняка смогу помочь демону подавить ее», — размечталась я. Тут фыркнула Суриза. «Ни один демон не согласится на это никогда. Добровольно, по крайней мере». Она встала на ноги и прошлась по гостиной. «Единственный выход в данном случае — это завести демона в еще более сильной стадии привязки. И демон этот должен быть более сильным этого вашего магистра». «Не хочу замуж», — мрачно пробормотала я. «А какой выход?» — пожала плечами Олта. — Попрошу короля, чтобы не выдавал меня замуж за кого бы то ни было, — решила я. — Люба, в какой-то момент ему придется тебя кому-то про... отдать. И лучше, чтобы это был выбранный тобой мужчина. Иначе даже у короля не хватит возможности тебя уберечь от замужества, — пояснила Суриза. — Я прекрасно понимала, что они правы. Но так просто принять... Ладно, пока учусь, меня никто тронуть не должен, а там посмотрим. Вдруг и правда найду вакцину от этих привязок. Все остальное время до нашего отъезда прошло более или менее спокойно. Гостей больше не было. Суриза отправила леди Керон, запрос на пошив новой партии одежды, которая пришла за два дня до нашего отбытия из замка. Карита сняла мерки с Олты и троицы драконов, так что нарядов хватило на всех. Если честно, то до сих пор не понимаю, зачем снимать мерки, если все подгоняют одежду под себя магией. Нафаня собрал со своих грядок урожай, велев Николаю за ним приглядывать и не отдавать чертякам хвостатым, а то хозяйка зимой голодать будет. Если бы Олта меня не гоняла на тренировках, то домовой раскормил бы меня уже до невероятных объемов. Но нет, оказывается, что физические упражнения и активные занятия магией сжигают любые несанкционированные накопления. Мне показалось, что я стала даже стройнее, нежели когда только прибыла на Миару. Но какими бы стройными мы с драконицей ни были, один йочек не смог бы довести до школы нас всех, включая трех взрослых драконов с вещами. В итоге Паур вызвал из столицы еще одну повозку, в которой и разместились Мор, Мар и Мур вместе с багажом. Нам с Олтой пришлось ехать на Йоче, которым управлял сопровождающий нас Паур. В сопровождении просился и Журиол, и даже Диваил, прознавший о том, где я учусь, хотел сопровождать нас. Но я запретила. Нечего замок и его окрестности без присмотра оставлять. До школы ехать предстояло шесть часов, в связи с чем выехали мы еще до рассвета. Провожали нас все домочадцы. Коля даже всплакнул, а Карита собрала нам с собой в дорогу еды. Они разве что платочком не махали, стоя у замковых ворот и глядя нам вслед. Понимаю, что мне должно было быть грустно, но я так соскучилась по школе и работе с Магианой над местной медициной, что наоборот, Чувствовала душевный подъем. Я буду заниматься любимым делом. Почти всю дорогу до школы я элементарно проспала, так как поднялась ни свет, ни заря, чтобы собрать все необходимое. Но даже во сне не выпустила из рук сумку с инструментами. Если они пропадут, что я без них делать буду? Особенно нужно беречь скальпели. Их у меня всего два а подходящий для лечения местного населения вообще один. Так как поступление первокурсников произошло вчера, то того дикого сборища повозок, как это было год назад, не было. Все, кто был старше первого курса, чувствовали себя более спокойно и не спеша следовали в ворота школы. Паур чинно раскланялся перед нами и, прихватив вторую повозку, отправился обратно домой. «Как непривычно входить сюда без страха», — прокомментировала Олта, когда мы подошли к воротам. «Вот зря она так». Ворота при нашем переходе вспыхнули золотистой дымкой, и во дворе школы раздался громкий вой защитных заклинаний. Я оглянуться не успела, как к нам подбежал магистр Алвель и неприязненно на нас уставился взмахом руки, отключив сирену. «А это вы?» Что вы с собой принесли такое, что на вас работала система защиты?» Студентка Декар. Виновный во всех грехах, он назначил почему-то именно меня. «Это не я!» – выпучила я глаза. «И она не студентка Декар. Она получила титул графини Безглазовой, так что она теперь студентка Любовь Безглазова», – На я обедничала Олта, хитро прищурившись. «Кто вам разрешил менять титул, пока вы обучаетесь в школе одиночек?» — рявкнул магистр-некромант. «Король!» — мрачно буркнула я. Магистр Алвель сразу замолчал и обвел нас всех еще более неприязненным взглядом. «Кто еще поменял статус, род или имя?» — ядовито поинтересовался он, даже не пытаясь скрыть иронию. «Это он зря!» Я теперь также вхожу в рот безглазовых. Улыбнулась Олта и подмигнула драконятам. Кермор безглазов. Кермар безглазов. Кермур безглазов. Магистр в бессилии застонал, а я скромно потупила глазки, намекая, что в переваривании информации ничем ему помочь не могу. Оставьте вещи здесь и идите за мной в кабинет замдиректора распорядился злющий преподаватель. Парни переглянулись и бросили на землю и свои, и наши солтые вещи. Пришлось идти за магистром, который периодически что-то шипел себе под нос. И что ему не так? Магистр Перикоа оказался на своем рабочем месте, которое, кажется, крайне редко покидал. Пока магистр Алвель ябедничал на нас, мы скромно стояли у дверей и вообще старались не отсвечивать. «Ах, да, мне король где-то присылал информацию». Где-то в середине гневного монолога переполошился магистр Перико и зарылся в бумаге на своем столе. Вытащил из стопки писем одно, богато украшенное открыл и покивал головой. «Так, точно, присвоение титула и изменение состава рода. Так, студенты, — решил он, — сейчас идите в административный кабинет». Подпишите заявление об изменении рода. Затем можете оплатить учебу, если этого еще не сделали, и отправиться в общежитие. Ваши вещи распределят по комнатам. Мы радостно откланялись и сбежали из кабинета, чтобы не слышать возмущения магистра Аугеля. То, что они будут, было прекрасно видно по его недовольному лицу. Быстро управившись, я все-таки рискнула оплатить для себя все оставшиеся курсы обучения и внесла оплату за ребят еще на год. Нечего им на границе с пустошью отрабатывать стоимость обучения, проверяя свою везучесть на практике. Я еще сама не знаю, что именно там делается, но, судя по ранениям Паура, что-то страшное. Мадам Лобс встретила нас у лестницы, по которой сейчас поднимались другие жительницы общежития. «Стоять!» Мы с Олтой замерли. «Школа выделила вам новые апартаменты на четвертом уровне. Будете жить вместе со старшекурсницами», — отчеканила она. «Чего это?» — возмутилась драконица. «Отдайте нам нашу комнату обратно. Нам и там хорошо было». Совсем рехнулась. Теперь возмутилась гнома. «Седьмой уровень всеми ветрами продувается. Туда только первокурсницы селят, чтобы понимали, что к чему» а вас переселяют на четвертый. — А мы не хотим на четвертый. Отдайте ту комнату, кому хотите, а нам дайте нашу старую. Там и подниматься выше, тренировка лишней не бывает, и дышится легче, и продукты меньше портятся, кожа не стареет, морщинки исчезают. Олта замолчала, когда получила от меня тычок под ребра. — Да вы, ты, ненормальные, что ли? Мадам Лобс даже задыхаться начала от возмущения. Все хотят в тепло, а этой морозец подавай. Не положено вам старую комнату. Ее уже другие девки вчера еще заняли. А ваши вещи на четвертом уровне. Так что держите ключи и дуйте в новую комнату. Белье найдете где обычно. Я вновь пихнула Олту локтем, поторапливая. Та прошипела что-то нечленораздельное, но принялась карабкаться по лестнице. «Чего ты спорила?» прошипела ей пока мы поднимались, а чего твой домовой будет в непривычных для себя условиях работать возмутилась драконица на фане везде сможет работать он у меня самый лучший заявила ей безапелляционно да я такой услышала тихая за ухом ну и ладно обиделась подруга я за них тут а они не ценят я улыбнулась Знаю, что через десять минут ее отпустят, и дуться она уже не будет. Комната оказалась больше нашей прежней раза в полтора. Стены утепленные, но все так же никаких батарей, и одна купальня на весь этаж. Материализовавшийся домовой обошел комнату, с недовольством выглянул в окно, потыкал маленьким пальчиком в стены. «Хозяюшка, вам как делать? хором то так себе!» Он сдул с пальца пыль. «Делай, как обычно, и удобно, и уютно», — решила я. Олта молча закивала, соглашаясь. Все же в средневековом общежитии собственная спальня — непозволительная роскошь. Про собственную ванную комнату я вообще молчу. «Ты бы с чертякой крылатой куда погулять сходила, пока мы тут со звездушкой управляемся?» — пробормотал Нафаня, примериваясь к стенам. — Ладно, — согласилась Олта. — Сейчас как раз время обеда, так что сходим в столовую. Если честно, то я бы вообще предпочла никуда не ходить. Но кто бы еще меня спрашивал? Более физически сильная драконица вытащила меня из комнаты и поволокла на выход из общежития с такой скоростью, что я еле ноги успевала переставлять. — Стой! — попыталась затормозить. — Неужели ты не хочешь увидеть? «Как вытянутся эти демоновы морды, когда все поймут, что тебя не отчислили из школы?» Радостно объявила мне Олта. «Когда тебя забрали стражники, все только и делали весь экзамен, что гадали, казнят тебя или нет. Но абсолютно все были уверены, что в школу ты больше не вернешься». Пришлось смириться. Если честно, то я и думать забыла о том, каким образом покинула эти стены. Столько всего произошло после этого, что мысли о том, кто и что там подумал, меня совершенно не беспокоили. И только после слов Олты я огляделась и поняла, что на меня все смотрят, как на умертвие, явившееся в роскошном платье на королевский бал. Мужская часть школы была откровенно в шоке. Некоторые особо уверенные представители даже крайне неэстетично показывали в мою сторону когтистыми пальцами. Демоницы же откровенно злились и едва ли ядом не плевались, поглядывая на маленькую меня. Но стоило мне войти в столовую, как челюсть у меня. На первый курс поступило целых два человека – девушка и парень. Они сидели в разных углах столовой и постоянно со страхом оглядывались на всех. Но сам факт того, что они решились поступать и прошли экзамен… Подозреваю, что для данной школы это было нонсенсом. «Ничего себе!» – озвучила мои мысли Олта. «У тебя уже последователи появились!» «Угу», – согласилась я. А оба человека едва меня заметили, вдруг заулыбались. Из их поз абсолютно ушла напряженность. «Мама, они что, решили, что я их защищать ото всех буду?» «Нет, по мере возможности, конечно, но...» Вот ведь бабайка. После обеда, где под пристальными взглядами первокурсников я едва не подавилась, мы поспешили обратно в башню женского общежития, где нас ждал уже привычный интерьер и ковер с олежками.